183. Не следует смущаться тем, что некоторые записи являются очень глубокими по содержанию и сокровенными, а некоторые легкими и доступными для понимания, ибо разные состояния сознания требуют разных подходов, и сознание разноступенчатое.